Глава 2. Позабытое сокровище. Меч Северного ветра. Дух меча Северного ветра был глубоко опечален. После битвы повелителя демонов с хозяином колдовского рынка его забыли под обломками скал на цветочном лугу. Дунфан Сансан не проявил к мечу интереса и не пожелал его откопать. Спас свою будущую женушку, взвалил ее на спину и ушёл, переругиваясь с девицей, а меч северного ветра томился в грязи под грудой камней, не видя белого света. Неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем подземный буйвол перевернулся и разметал валуны на цветочном лугу. Примечание. Согласно поверью, когда подземный буйвол поворачивается на другой бок, происходит землетрясение. Конец примечания. Целых два дня лил нескончаемый дождь. В итоге меч северного ветра с лязгом и звоном покатился вниз по склону вместе с потоком камней и грязи. С жалким видом упал на каменную россыпь и снова увидел солнце. Клинок долго лежал среди камней. Небо прояснилось, дождевая вода схлынула, а камни поросли травой. Дух меча понял, что так продолжаться не может. Зачем прозибать в покое и тишине? Девочь Ди спустилась в загробный мир и переродилась. Хозяин колдовского рынка последовал за ней и сгинул, а повелители демонов вместе с женушкой странствуют по миру в свое удовольствие. Никому не было дела до меча северного ветра, ни небожителям, ни демонам. Даже бродячая собака не пожелала его утащить. Дух легендарного меча чувствовал, что его самолюбие глубоко задето, поэтому он решил найти нового хозяина. Поутру обратиться юношей и отправиться в путь однако тем вечером у подножья горы появилась девушка заметив в густой траве меч северного ветра она удивленно воскликнула тисак что за чушь очевидно же что он обоюдо острый меч дух клинка возмущенно фыркнул повеяло стужей и девушка зябко поежилась но не отпрянула шагнула вперед и схватилась за рукоять дух меча не хотел причинять ей вреда и сдержал энергию холода Он думал, что незнакомка не удержит тяжелый клинок и сразу же разожмёт пальцы. Однако девушка оказалась сильна не по годам. Она унесла меч и показала старику, который тащил на спине корзину с целебными травами. «Дедушка, я нашла тесак». «Ну вот опять. Не тесак, а меч». «А ты сможешь им пользоваться?» «Да, похоже, он новый». Девушка взмахнула рукой и рубанула мечом по деревцу, Клинок со свистом рассек воздух. На тонком стволе полыхнула белая вспышка. Меч перерезал деревце наискосок. Верхушка с ветвями съехала и упала на землю. Старик перепугался и не сразу пришел в себя. «Где ты раздобыла тесак, баоджи Примечание. баоджи Название грибов долголетия линджи джи которое фигурирует в китайском фэнтези как чудодейственное лекарственное средство, дарующее бессмертие. Конец примечания. «Да он же меч! Меч!» — дух клинка рассверепел. «На горе!» — невозмутимо призналась бао -Джи, ни капли не удивившись. «Пора сменить топорик для рубки хвороста. Этот как раз подойдет. Дух меча оторопел. «Рубка хвороста? Что за шутки?» Ночью со двора ветхого домика доносился треск хвороста. Каждый удар доставлял духу меча невыносимые муки. Он собирался улизнуть, как только хозяева уснут. Кто мог подумать, что трудолюбивая девушка сразу потащит находку на задний двор и примется рубить хворост легендарным мечом северного ветра, пристанищем грозного духа? Дух разозлился и выплеснул поток холодной цы. Рука Бауджи дрогнула, и клинок со звоном упал на землю. Девушка потерла ладони, нагнулась, не тратя лишних слов, подобрала меч и с каменным лицом продолжила рубить хворост. Дух удивился. Жалкая смертная выстояла под натиском студенной ци и, как ни в чем не бывало, опять приступила к работе? Воистину чудо! Сдержав удивление, дух изучил тело бао -джи и обнаружил, что оно переполнено горячей ци, более мощной, чем у прочих смертных. Да человека с таким редким природным даром днём с огнем не сыщешь. Если девушка займется совершенствованием прямо сейчас, то со временем вполне сможет стать мечу северного ветра, достойной хозяйкой, разнося славу о нем по землям трех царств». Дух призадумался. Он понимал, что подобных людей очень мало, жаль упускать редкий шанс. Хотя девчонка его оскорбила, заставив рубить хворост, но если ее обучить и познакомить с истинной силой меча, она наверняка преисполнится благоговением к бесценному клинку. Тогда он подскажет девчонке, как обрести бессмертие всего лишь за дюжину лет. Решено. Дух никуда не уйдет. На другой день с первым криком чужих петухов старик заорал: «Девчонка, вставай!» Баоджи, неотолынивая, поднялась, позавтракала, взяла меч и отправилась следом за стариком на гору. Тот приступил к сбору лекарственных трав, а Баоджи принялась наполнять заплечную корзину хворостом. Дух меча захотел покрасоваться и проявить свою мощь. Девушка взмахнула клинком и целая роща обрушилась треском и шелистом. Баоджи растерянно уставилась на меч северного ветра. Дух с гордостью наблюдал за выражением ее лица. Спустя время в его сердце возникло странное чувство, как будто девчонка разглядела, что в клинке обитает дух. Прежде чем он успел в этом удостовериться, Баоджи взялась за работу. Она срезала ветки, разрубая те, что не помещались в корзину. Невозмутимо собрала хворост, попрощалась со стариком и пошла домой. Неужели девчонка не чувствует его истинной силы? Дух меча оскорбился до глубины души. «Ладно, ладно», — утешал он себя. «Просто смертные мыслят недостаточно глубоко». Так размышлял он, а бао -Джи в это время шла мимо чьего-то двора. Внезапно на другом конце улочки показались люди, гнавшие прочь собаку. «Бешеный пес, посторонитесь!» Рука бао -Джи, сжимавшая меч, напряглась. Дух меча обрадовался, что ему снова подвернулся шанс. Не он напомниться, как ощутил небывалую легкость. Земля и небо стремительно вращались перед глазами. Бешеный пес приближался. Негодница запустила им в собаку. Просто взяла и швырнула. Бум! Рукоять угодила точно в голову пса. Тот взвыл, рухнул на обочине и забился в конвульсиях. Клинок отлетел в сторону. Дух меча смотрел на небо, валяясь в грязи. Вскоре бао -Джи подняла клинок. Не заметив на лице девушки ни те, ни сожаления, дух меча пришел в такое душевное состояние, какого сроду не испытывал, претерпев немало невзгод. Бао-джи небрежно сорвала два травяных листа, вытерла меч и сунула в заплечную корзину. Лежа среди хвороста, грозный дух меча обливался слезами. Как же низко он пал! Баоджи вернулась домой. Высыпала из корзины хворост, но меча не обнаружила. Решив, что обронила клинок по дороге, девушка отправилась на поиски. Когда она проходила мимо придорожной таверны, у нее на глазах за порог вышвырнули буйного гуляку. С унылым видом пьяница громко кричал. «Нельзя так со мной обращаться, жалкие смертные! Как вы смеете мною пренебрегать!» «Я пожимал руку богине войны, бил по лицу бессмертных, удалял голод плотью нечисти, а жажду — кровью повелителя демонов. Я — дух древнего меча, я — древний священный клинок». Пьяница поскользнулся и рухнул к ногам Баоджи. Та с бесстрастным выражением лица уставилась на мужчину. Валяясь на земле, дух меча принялся осыпать девушку упреками. «Ты с детства хоть раз улыбнулась?» Кого ты хочешь напугать? В обиженном тоне послышались гневные нотки. Я так хорошо к тебе относился, а ты. Чем ты мне отплатила? Ни стыда, ни совести, волчье сердце и легкие пса. Бауджи вздохнула. Хватит скандалить, пора домой хворост рубить. С чего ты взяла, что я стану рубить для тебя хворост? «Кто позволил тебе запустить мною в собаку?» — кричал уязвлённый дух. «Если будешь так обращаться с древним священным мечом, тебя постигнет кара!» Девушка присела на корточки и попросила. «Потерпи 10 дней». «Зачем? Раз ты остался со мной и старался себя проявить, значит, ты что-то замыслил, и я нужна тебе, верно? Я пробуду здесь еще 10 дней, а потом уйду вместе с тобой». Откровенность и прямота Баоджи застали духа врасплох. Он долго моргал и, постепенно трезвея, все шире раскрывал глаза. «Ты... ты... ты... ты в самом деле...» Девушка знала, кто он такой, видела его истинное тело. «Ты непростая смертная...» «Нет, я смертная», — возразила Баоджи, «Но я с детства видела много странных вещей и привыкла. В ее глазах не было ни тени волнения». «Ты согласен на мое предложение?» Дух меча потерял удар речи. «С какой стати? Почему жалкая девчонка ставит ему условия?» Когда они вернулись домой, бао -Джи сложила хворост и принялась за работу. Меч северного ветра рассекал воздух. Двое молча трудились, понимая друг друга без слов. Дух меча больше не бубнил себе под нос и не выражал недовольства, только спросил, не прекращая работы. «Ты с самого начала знала, кто я такой?» «Я не знаю, кто ты», — ответила бао -Джи. «Я просто вижу, как ты живешь в мече». «Но теперь ты знаешь, кто я?» «Ты из пьяну сам рассказал, и ты мне поверила?» «У тебя нет причины лгать». Дух меча смутился. Девушка рассуждала логично и держалась с достоинством. Её ровные голоса и спокойствие вселяли в духа давно позабытое чувство безопасности, «Да, именно безопасности». Признав превосходство девушки, дух меча испытал желание ей покориться и с небывалым усердием вернулся к работе. «Почему ты хочешь остаться в деревне на 10 дней?» Взгляд Бао-Джи на миг потускнел. У дедушки испортилась аура. Когда это случилось с родителями, они скончались через 10 дней. Голос звучал спокойно, но в нем проскользнул неизбежный детский страх. Дух меча растерялся. Он не ожидал от девушки подобной проницательности. Если она способна увидеть приближение смерти, то после обучения и тренировок сможет с легкостью черпать силу небес и земли. У нее прирожденный талант. Глядя на печальное лицо Бао дух меча обдумывал фразу: Рождение, старость, болезни и смерть сменяют друг друга, подчиняясь закону небес и поэтому неотвратимы». «Угу». Слова утешения не возымели действия. Бао-Джи обречённо кивнула. «Всем суждено покинуть этот мир». Дух меча на мгновение замолчал, а затем превратился в юношу с черными волосами длиной по пояс и в белых одеждах с широкими рукавами. Его тело окутывало голубоватое сияние холодной ци, которая озарила глаза баоджи подобно светильнику. Юноша опустился на одно колено и посмотрел на девушку не по годам мудрыми глазами. «Если ты согласна стать мечу северного ветра хозяйкой, я клянусь всюду следовать за тобой и вовеки не покидать». Дух взял обеими руками клинок и преподнёс Бауджи, Та замерла, растерянно глядя на юношу. «Меч северного ветра Бауджи протянул протянула руку и нежно провела пальцами по лезвию. Дух меча ощущал то же, что и клинок. Вдоль его спины застроилось тепло, а сердце защемило от неги. Девушка взяла меч и спросила, «Если я соглашусь, ты станешь моим и никогда не покинешь?» Дух меча усмехнулся и отвесил почтительный поклон. «Если только хозяйка сама не пожелает оставить меня Баоджи сжала рукоять, посмотрела на юношу и кивнула. «Тогда...» «Доруби да собранный хворост. Тебе что, больше делать нечего? Еще надо овощи на кухне нарезать. Предпочитаешь этим заняться?»